Но Магребинец увидел, что Алла-Один молчит и не отвечает, и понял, что мальчику это неприятно, и что он не желает учиться никакому ремеслу, ибо он так воспитан, что привык бездельничать. — О, сын моего брата, — сказал Магребинец, — не печалься из-за меня. Если ты не согласен учиться ремеслу, я открою для тебя купеческую лавку и наполню ее самыми дорогими тканями. Ты узнаешь людей и будешь торговать с ними и станешь купцом известным в городе». Услышав слова Магребинца обещание, что он станет купцом, алла обрадовался, так как был уверен, что купцы всегда ходят в чистой нарядной одежде и что все они — большие люди. Он посмотрел на Магребинца и засмеялся, и закивал головой, показывая, что он согласен. И Магребинец понял, что мальчику хочется стать купцом. «О, сын моего брата! — сказал он, — будь только мужчиной» и я завтра утром возьму тебя с собой на рынок и скрою тебе нарядную одежду, а потом я присмотрю для тебя у купцов лавку и положу туда всяких дорогих тканей, и ты будешь там сидеть, продавать и покупать. И когда мать Алладина услыхала эти слова, она все еще была в сомнении насчет Магребинца, Она твердо решила про себя, что Магребинец и вправду брат ее мужа. Ведь невозможно, чтобы чужой человек все это сделал для ее сына. И принялась наставлять и учить мальчика, чтобы он выбросил глупости из головы и всегда слушался дядю, никогда не прикословил ему, ведь дяде ему все равно, что отец. Пора ему наверстать то время, которое прошло в шалостях. Потом мать Аладдина, дав сыну такие наставления, поднялась и подала ужин. И все сели за трапезу и ели, пока не насытились, а затем вымыли руки и сидели, беседуя о торговых делах, о купле, продаже и прочем.